Глава десятая. Родиной нацизм принято считать Германию. Однако идеи расового превосходства возникли чуть ли не на сто лет раньше и тоже в стране цивилизованной и высококультурной, как они себя позиционируют. В 1863 году английский ученый доктор Джеймс Хант выступил в Королевском научном обществе в Нью-Йорке с сенсационным докладом в котором он заявлял, что после многолетних исследований ему удалось выделить особый вид животных, которые занимают промежуточную ступень между обезьяной и человеком. И называются они негры. Привет Бараку Обаме, который когда-то возглавлял американцев. Кроме того, среди людей с белой кожей также есть представители тупиковых ответвлений древа эволюции, которых, если можно назвать людьми, то только второго сорта. Сидевший напротив меня мужчина низко опустил голову и долго без устали рассказывал. После этого триумфального доклада научные теории на тему недочеловека начали расти в Британии, как грибы после дождя. При этом во всех расовых теориях англичане, безусловно, находятся на самой верхней ступени. Славянские народы, по мнению британских ученых того времени, по интеллекту стояли выше негров но не настолько, чтобы ставить их в один ряд с англосаксами или даже немцами. Я молчал. Сидящие рядом лейтенанты Рыжиков и Топкин тоже молчали. Долгую речь, захваченного в плен майора Чурикова, никто не перебивал, давая ему выговориться. Теория расового превосходства родилась на Британских островах, и ее корнеология, влияние формы черепа на психотип нации и умственные способности — тогда считалась признанной наукой. Если открыть словарь Брокгауза и Эфрона во многом переводной, то мы увидим, что там в статьях про каждую расу, каждую нацию подробно написано именно строение черепа. Эта наука была дискредитирована значительно позже известными обмерами в Рейхе, хотя, вероятно, доля истины и взаимосвязь в этом есть. Продолжал монотонно бубнить Чуриков. Именно в Британских островах зародилась так называемая Евгеника, наука, объясняющая, как проводить селекцию человека, чтобы вырастить идеальную расу. Еще один английский интеллектуал, биолог и математик Карл Персон в 1912 году опубликовал книгу «Дарвинизм, Прогресс в медицине и происхождение». Цитата из его книги. «Право жить еще не означает право каждого на продолжение своего рода, Снижается качество естественного отбора, и это значит, что выживает все больше слабых и никчемных, а мы должны повышать стандарт происхождения, умственный и физический. Кстати говоря, с этим утверждением и сегодня многие в душе согласны. Весь вопрос в том, кто именно будет определять этот самый стандарт. А по поводу продолжения рода, полностью дистанцируясь от вопросов нации и расы, замечено, что наиболее многодетными являются семьи, где родители отнюдь не блещут умом и образованностью. Неожиданно влез в разговор боец Сюткин, который фиксировал допрос на аудионосителе. Следовательно, сложно ожидать, что яблоки от яблони далеко укатятся. — Боец, не перебивай! — одернул я Сюткина. — Продолжай, Василий. Для решения проблемы со слабыми и никчёмными в 1932 году был создан Британский союз фашистов. Лидером этого движения стал не политический маргинал-авантюрист, типа Гитлера или Муссолини, а британский аристократ сэр Освальд Эрнольд Мосли, который весной 1920 года женился на Синтии Керзон, младшей дочери лорда Керзона, исполнявшего тогда обязанности министра иностранных дел а ранее занимавшего пост вице-короля Индии, продолжил свой рассказ Василий Чуриков. Английская фашистская партия получила признание за год до того, как немецкие социал демократы победили на официальных выборах. Кстати говоря, любимым фильмом Гитлера была лента «Жизнь бенгальского Улана», своеобразный гимн Британской империи. В восторге английским колониализмом Гитлер также изложил в своей книге Майнкамп Богатство Британии результат капиталистической эксплуатации 350 миллионов рабов индийцев. Еще один идеолог нацизма: шотландский философ Томас Карлейль. Хотя самих шотландцев англичане тоже считали, да и сейчас считают не особо полноценными. Достаточно почитать Вальтера Скотта, например, Ропрой. Он активно интересовался историей Франции и Германии и делал выводы о превалирующей роли личности в истории. Мол тупую массу народа легко завести и направить в нужное русло. К примеру, как это происходило у нас на Майдане. Вот тут я вот тут я полностью с Чуриковым согласен. Украинцев на этом их Майдане развели как лохов. Подкинули печенюшек и заставили драться запад против востока. Были бы у Янука яйца в штанах, как у Лукашенко. Он бы разогнал этот майдан к чертям собачьим. И осталась бы страна в целости и сохранности. Крым, кстати, тоже бы остался в украинской гавани. А так, нет ничего хуже, когда тупицы и трус стоит руля. Одними из первых концлагеря были созданы в Штатах во время войны Севера и Юга в 1860-х годах. А затем это ноу-хау было подхвачено британцами в годы Англобургской войны, в 1899-1902 годах. Тем временем продолжал пленный. Англосаксы не только являются основоположниками нацизма, они также финансово поддерживали адептов этой идеологии. Самый яркий пример такого сотрудничества — Германия, начала 20-х, середина 40-х годов XX -го века. Отношения Германии и Соединенных Штатов исторически складываются примерно в одном русле. Конец Первой мировой войны и конец Второй удивительно похожи. В обоих случаях после войны американский капитал кинулся в Германию вкладывать деньги. НСДАП и лично Гитлер были обласканы американскими промышленниками. Генри Форд, к примеру, дарил Гитлеру по 50 тысяч долларов на каждый день рождения. Автомагнат в 1938 году был удостоен Большого Креста Ордена Германского Орла, за помощь немецкой промышленности. Общая сумма иностранных вложений в германскую промышленность за 1924-1929 годы составила почти 63 миллиарда золотых марок. 70% финансовых поступлений обеспечивали банкиры США. В итоге в 1929 году германская промышленность вышла на второе место в мире, однако в значительной мере она находилась в руках ведущих американских финансово-промышленных групп, так Farben Industry Рокфеллера, основной поставщик германской военной машины, на 45% финансировавшая избирательную кампанию Гитлера в 1930 году, находилась под контролем Рокфеллеровской Standard Oil. Во время войны на территории Германии работало более 60 крупных американских фирм, в том числе всем известные General Motors. Морганы через General Electric контролировали германскую радио- и электротехническую промышленность в лице AEG и Siemens. Кроме того, им принадлежало 30% акций авиастроительной фирмы Focke-Wulf. Над опелем был установлен контроль со стороны General Motors. Генри Форд контролировал 100% акций концерна Volkswagen. Германская промышленность до сих пор в значительной степени принадлежит американцам. Поэтому, оценивая действия Германии в наши дни, мы должны учитывать, что политика этой страны во многом руководят интересы именно американского капитала». Ларчик просто открывался. Сегодня в США об этом вспоминать не принято, но американская помощь германскому военно-промышленному комплексу была настолько мощной, что к 1933 году, когда к власти пришел Гитлер, Под контролем американского капитала были все ключевые отрасли германской промышленности и все крупные банки. Германия была полностью скуплена американским бизнесом. Подкидывали американцы деньги и самому Гитлеру на личные расходы. «Это все интересно и познавательно», — не выдержав столь долгой прелюдии, перебил я рассказчика. «Но к чему весь этот долгий экскурс в историю? А мне интересно». Вновь влез поперек батьки Сюткин. Очень познавательно. «Боец, ты сейчас пойдешь дроить сортиры!» Пригрозил ей Валерке. «Майор, давай уже к сути. Кто конкретно организовал и устроил теракт в Керче в 1920 году?» Частная военная компания Ирине Интернешнл. Ее организовали два подданных английской королевы», ответил на мой вопрос пленный и тут же вновь полез в словесные дебри. Название компании — это отсылка к мифологии Древней Греции и Рима, где Эрнии считались богинями мести и ненависти, которые наказывали людей за совершенные ими при жизни грехи. Появление этих существ приписывают первому совершенному преступлению, когда Кронос ранил своего отца Урана. Капли его крови, падая, породили Фурий, или, как их называли по-другому, Эрни. Однако из-за того, что такую историко-мифологическую отсылку довольно сложно идентифицировать, создатели фермы поместили на логотип золотого льва, который является царем зверей во многих культурах. — Круто! — восторженно протянул Сюткин, застывший с открытым ртом. — Майор, переходи ближе к сути, иначе я прекращу эти посиделки и передам тебе моему подчиненному, который вашего брата на ремни пускает вместо завтрака. — Коротко доложил. Кто устроил теракт и где их можно сейчас найти? Ладно, сейчас все расскажу. Но просто хотел выговориться. Я ведь в этой каше с 2014 года варюсь. Знал бы, что так все повернется, остался бы в Крыму, получил российское гражданство, а потом уволился в запас и уехал жить отшельником куда-нибудь в тайгу. И была бы у меня жена и дети. А так, вон как она все повернулась. Я тебе предлагал остаться в Крыму. Напомнил я Ивану Чурикову. «Ну ты отказался!» «Да помню! Ты еще раз об этом пожалел!» Ивана Чурикова я знал с 2012 года. Тогда он приехал служить в одну из украинских воинских частей, расположенных на Керченском полуострове. Молодой лейтенант, только что окончивший Киевское высшее военно-инженерное дважды краснознаменное училище связи, снял однокомнатную квартиру, которую я ему и помогал приводить в божеский вид. Особой дружбы я с ним не водил, но приятельствовал. Пару раз пили пиво и ездили на рыбалку. А в 2014 году, после возвращения Крыма в родную гавань, я ему помогал с переездом обратно на Украину. Тогда же мы с ним поругались, так и не сойдясь в общем мнении о событиях крымской весны. Чуриков, как и многие, приехавшие в Крым из Украины, считал, что Россия нагло отобрала полуостров у Няньки. Я же утверждал, что крымчане имели полное право забрать свой полуостров и свинтить вместе с ним Россию. Наш полуостров. Что хотим с ним, то и делаем. А если кому-то что-то не нравится, то стойте в сторонке и молча сопите в три дырочки. Вот только они не хотели молча стоять в сторонке. В общем, операцию планировали несколько лет. Задумывали ее совместно ДиАй, она же военная разведка Великобритании, и ми -6. Для выполнения в поле наняли «Эрис Интернешнл». Им выделили около 100 миллионов фунтов. За эти деньги они купили не только полковника Беленко, но и еще несколько высокопоставленных чинов в южно военном округе. Ну а украинских патриотов у них было столько, что можно было устраивать полноценный строевой смотр в масштабах полка. Чуриков наконец перешел к сути. «Ваши спецслужбы вышли только на полковника Беленко. Но его предупредили, и он успел сбежать». Сейчас полковник возглавляет подразделение ЧВК «Ирине Интернешнл», которая занимается подготовкой украинских нацгвардейцев и проводит карательные операции против партизан, базирующихся в горных районах Крыма. «Ты откуда об этом знаешь?» – спросил я. Год назад я уволился из ВСУ и устроился на работу в «Ирине Интернешнл». Поэтому за каждое свое слово могу поклясться. К событиям в Керчи. Какое лично ты имеешь отношение?» — спросил я, нахмурившись и впившись взглядом в Чурикова. От ответа пленного зависела его жизнь, и я не хотел быть обманутым. Правда, скорее всего, при любом варианте ответа Чурикова и так, и так надо будет минусовать. Некогда нам возиться с пленными. Какую бы симпатию они бы у меня не вызывали. Враг он и есть враг, и жалеть и сохранять ему жизнь можно только тогда, когда ты побеждаешь и позади есть крепкий тыл, куда можно передать пленного врага. «Никакого», — твердо ответил Чуриков. Когда я пришел в Ирине Интернашнл, операция «Троян» вступила в финальную стадию. Собственно, о том, что Ирине виноваты в теракте в Керчи, я узнал всего три месяца назад. Случайно попались файлы на чужом компьютере, которые я открыл из любопытства. Но ну, полковника Беленко сейчас все зовут Леонидом Маркусом, и по паспорту он подданный Канады, «С украинскими корнями». «Ну и еще, после того, как мне попались эти самые файлы, я занялся целенаправленным поиском и выведал еще кое-чего. Так что я на все сто процентов уверен в том, что говорю». «Зачем ты все это выведывал и искал?» — спросил Рыжиков, молчавший до этого. «Помнишь мою соседку Светку?» Вместо ответа спросил у меня Иван. «Нет, не помню». «Честно», — ответил я. «У нас с ней были отношения». И я потом узнал, что она родила от меня ребенка. Но я к тому времени был уже на Украине. И... и...» Чуриков замялся, опустил голову еще ниже и тихо, едва слышно произнес. «Света и мой сын погибли тогда». «И че ж ты так долго ждал?» «Почему их себе не забрал?» — удивился я. «Сколько лет прошло? Шесть?» «Да, шесть. Санишка взрослый совсем был. Просто Света не хотела ехать на Украину и отказываться от российского гражданства». А я в тот момент ненавидел россияна, даже в страшном сне не мог подумать, чтобы вернуться в Крым. Короче, не общались мы с ней. Так изредка перезванивались через WhatsApp. Да на дни рождения сына я присылал деньги. И что ты теперь хочешь? Отомстить? Да. Да, я хочу отомстить. И то, что именно ты, Стас, мне попался на дороге, это не просто так. Это знак судьбы. Вначале я хотел собрать всю имеющуюся информацию и слить ее в интернет а потом перейти границу и сдаться российским военным, чтобы честно во всем рассказать, если повезет выступить в суде в качестве свидетеля обвинения. Сами ведь помните, как во всех мировых СМИ преподносились трагические события в Крыму в 2018 году. Конечно, я помню. Как такое забудешь? Вся прогрессивная общественность, включая и пятую колонну в России, в один голос вопила, что теракты в Крыму совершили российские спецслужбы, а именно специально созданная для этого бригада сотрудников ГРУ под командованием полковников Баширова и Петрова. «И ты так же думал, как вещали по телевизору на ваших украинских каналах?» — спросил Рыжиков. «Конечно. А как по-другому думать?» — пожал плечами Чуриков. «А вот когда узнал правду, то понял, как все это время я сильно ошибался. Ведь этим, всем этим англосаксам, англичанам, американцам, им ведь плевать на Украину, ее территориальную целостность, В гробу они ее видели. И на Россию им тоже плевать. Им на все плевать, кроме своих интересов. А интересно им только одно — власть. Власть над всем миром. А как лучше захватить власть? Помните, как говорили древние? «Дивиды et империя. Разделяй и властвуй. Пока мы с вами воюем, они сидят в сторонке и ждут, пока одни других побьют и ослабнут. А победители потом уже сами добьют. А если победитель будет еще силен, то они вновь все сделают так, чтобы его разделить на несколько частей и стравить эти части между собой. И так до тех пор, пока сами не одержат верх. Мы для них что-то вроде туземцев, людей третьего сорта, мусор под ногами, грязь под ногтями. Все эти демократические ценности и свободы, которыми нас пичкали последние годы, все это чушь. «Сладкие сказочки и блестящие бусы для туземцев. Понимаете?» «Мы-то это — отозвался лейтенант Топкин. «Хорошо, чтобы и из вас это кто-то понимает. Глядишь, если так пойдет, то и война остановится. Это у меня двоюродные братья, родом с Харьковщины, и я очень боюсь с ними в бою встретиться». Ладно, хорош этой лирики». Я слегка столкнул ладонью по столу. Рыжков, давай карты». Надо думать, как бы нам половчее, этим мифологическим эрением голову скрутить.